reshinpodcasting.ru Добрый день. Это Будам. Я не записывал какое-то время подкасты. В это обычно в таких ситуациях многие подкастеры начинают говорить: "Я знаю, что многие слушатели меня уже давно ждали и думают, почему ты не записываешь подкаст". Я не думаю, что меня ждали многие слушатели. Я просто записываю очередной подкаст. Где через 10 я сейчас нахожусь в Израиле с частной поездкой и В скором времени я запишу отдельный подкаст об этой поездке но ну, сейчас я просто хотел поговорить с одним парнем Его зовут Пихва, он живет в Израиле 17 лет И мне просто интересно, чтобы он рассказал нам Ответил на некоторые вопросы о жизни в Израиле Он говорит по-русски, почему? Потому что он приехал в Израиль из э, из Украины много лет назад Ну, поздоровайся, Пихва, с ребятами Здравствуйте всем Значит, я задам несколько вопросов, а там посмотрим, как пойдет. Ну, ты живешь в Израиле 17 лет. Ты был в Америке, ты уже после этого ездил обратно в Россию и на Украину. И если не говорить о том, э, как материально живут люди здесь и в других странах, где ты был, чем, по-твоему, отличается ментальность людей здесь и там? Ну, во-первых, здесь, конечно же, более объединено по национальному признаку и здесь больше евреев хотя на сегодняшний день уже трудно сказать что это именно так, но большая часть людей лояльных к своей стране страна маленькая страна компактная и удобная для проживания страна в которой можно пройти пешком и встретиться с другом не требуя определенных не требуется затрат на поездки, не требуется Дополнительных каких-то э, Договоров о встрече Нужно просто позвонить по телефону И через 10 минут встретиться Во-первых Но даже если ты звонишь по телефону И через 10 минут встречаешься Ты же все равно это договор Ты же должен ты же не можешь просто прийти И посвящать дверь и сказать Вот, вот вам я И не важно чем вы занимались до этого времени Скорее всего, но дело в том еще, что здесь это более напоминает подход на нашей бывшей родине, когда встреча с другом была спонтанной и вполне желаемой. Здесь же я вижу отличие от многих стран, в том числе от сегодняшней Украины, потому что в Америке я часто сталкивался с тем, что для того, чтобы увидеться с человеком, нужно преодолеть определенные препятствия, связанные с его временем, занятостью, расстоянием и желанием желанием в том числе, потому очень многие люди из прошлого теряют интерес к тебе и к тому, чем ты живешь. Ну, я бы на самом деле на это возразил немножко. Я бы не сказал, что э, люди из прошлого в Америке теряют интерес к друзьям, но я согласен с тем, что люди в Америке в основном думают о себе, а не о том, как бы убить время с приятелями где-то. Но я знаю, что вы здесь много работаете в общем-то тоже, мы работаем много и, как тебе сказать ну, мне кажется, мы больше ценим время, проведенное э, дома чем время, проведенное с друзьями но, тем не менее, я бы еще хотел узнать вот о чем не только о том, как вы часто встречаетесь с друзьями, когда я тебя спрашивал о менталитете но меня еще интересует такой вопрос ценности в жизни в Израиле в отличие, скажем, от того, что ты знаешь в Америке. Ты не можешь, конечно, судить в Америке полностью и правильно, ты там не жил, когда бывал в гостях. Но вот направленность, о чем ты думаешь, какие твои задачи? Видишь ли ты какие-то отличия здесь и в Америке, скажем? Безусловно, отличия есть, и живем мы менее беспечно, чем американцы, потому что в Израиле, как нигде в другом месте, жизнь имеет реальную цену. Здесь часто убивают, здесь часто бывают террористические акты. Наши дети уходят в армию, и мы беспокоимся за их жизнь. Нас волнует то, что может произойти с ними в дороге, даже не на сам, в самой воинской части или на выполнении какого-то задания, а в дороге где угодно. То человек, одевающий форму, сразу рискует жизнью. Мы часто слушаем в новостях о том, что происходит с нашими согражданами. И на каком-то этапе даже стали немножечко менее чувствительны и черствы к новостям о том, что убили кого-то, о том, что, э, -то, что кто-то тяжело ранен, и в этом основное отличие американского народа. Мы стали э, в какой-то степени менее сентиментальны, вероятно. Ну, я не знаю, я, может быть, я ошибаюсь, конечно, но я согласен с тем, что, во-первых, что меня здесь удивляет, что здесь люди должны э, отзванивать, когда они приехали. то есть, Если человек выехал из пункта А в пункт Б на машине, то здесь привычка уже такая, я заметил, что я приехал в этот пункт Б я звоню просто сказать, что я приехал. В Америке мы этого никогда не делаем. Ну, уехал, ну и до свидания. Увидимся, может быть. То есть мы исходим из того, что ты доедешь в пункт Б. А здесь, мне кажется, этого нет. Но я не согласен с тобой. Ты, конечно, утрируешь. Может, это связано с тем, что ты себя чувствуешь, что ты на интервью каком-то официальном. Запомни, это подкаст. Ты должен быть То есть говори. Не надо рассказывать, что вот тут смерть на каждом углу, потому что русские туристы вдруг перестанут ездить в Израиль после такого интервью. Я, на самом деле этого не вижу и езжу спокойно по стране гуляю по стране ну конечно у вас подход несколько другой ну ладно давайте перейдем на на другой вопрос на следующий все таки уже мы говорим долго на, об об этом вот если бы тебе дали возможность исправить только одну вещь не две, не три не 25 в твоей жизни вот в израильской жизни что бы ты изменил и я, я понимаю что вопросы конечно я тебе не дал их даже почитать Это может быть неожиданно, но попробуй все-таки экспромтом ответить. Вопрос трудный и действительно неожиданный. Очень трудно, если есть возможность одну какую-то вещь устроить. Я же все-таки живу в Израиле, поэтому я бы хотел квартиру, машину и молодую красавицу-жену. Но если говорить серьезно, то одну вещь, если бы я мог изменить, я бы ее изменил, скорее всего, не в этой жизни, а еще прошлой жизни, я бы, наверное, больше внимания уделил бы своей профессии, выбрал бы, естественно, другую. Понятно. Ну, для тех, кто не знает, не знает этого никто, Пихва, пихва человек медицинский, он он медбрат по русским меркам здесь, и операционный медбрат, он руководит уже теперь, конечно, и другими медбратьями, медсестрами, ну, это, в общем-то, его профессия. Здесь он все подтвердил, что можно было, образование получил на Украине, когда-то давным-давно. Ладно, перейдем к следующему вопросу, в Израиле живет пять с миллионов евреев и полтора миллиона арабов. Арабы это те, которые граждане Израиля, это не те, которые э, палестинцы, которые живут за Израилем. Ну, я уже не говорю о том, что существует в стране 200-300 тысяч иностранных рабочих обычно, то есть это мы не считаем, Но в целом граждан Израиля 7 миллионов. Вот меня интересует такой вопрос, вы живете и работаете людьми, которые арабы по национальности, но они граждане Израиля. Что ты можешь сказать о них? Как вы живете с ними? Рас... Ущемляются ли их права в чем-то? Считаете ли вы их какими-то людьми другого класса? Вот расскажи немножко об этом. Ну, если сказать э, честно, я работал какое-то время, э, моими клиентами и пациентами были арабы, Сейчас я больше с ними сталкиваюсь в том плане, что э, они сотрудники организации, в которой я работаю. О них, как о сотрудниках, я могу сказать, что они достаточно добросовестны, но до, до той степени, пока они подконтрольны. Когда перестаешь за ними наблюдать, они становятся такими же сотрудниками, как все. Что касается арабов, с которыми сталкиваешься в ежедневной жизни, они достаточно доброжелательны и э, удивлены не менее меня что никто не пытается решить этот конфликт, потому что они считают, что конфликт не имеет под собой никакой базы, то что у нас нет никаких разногласий. Если нас э, э, нам попытаться сформулировать э, в разговоре с израильским арабом, что разделяет меня и его, то меня и его не разделяет ничего. Мы не боремся за одно и то же рабочее место, мы не боремся за за то, чтобы жить в одном и том же месте и выбрать жилье получше, он не отбирает мое, а я не отбираю его, мы живем на разных территориях, мы встречаемся в местах покупок, мы встречаемся в ресторанах и совершенно не мешаем один другому. Поэтому удивительно и странно, что на более высоком уровне проблемы создаются, и создаются они, конечно, не простыми жителями, а вероятно людьми заинтересованными. Понятно. Ну, теперь следующий вопрос. Теперь перейдем к религии. В Израиле религия занимает довольно важную роль. Я, на самом деле, не бывал в других таких странах. Я знаю, конечно, есть такие страны, где религия – это главное в государстве, но в Израиле действительно это занимает очень большую роль. И как религия влияет на твою жизнь? Я знаю, что ты не религиозный но все-таки она влияет. Как? Ну, на сегодняшний день я живу в городе Светском, и она на мою жизнь не влияет никак. Единственные точки соприкосновения, которые у меня есть с религиозными жителями страны, это тот самый момент, когда рождается ребенок, и нужно оформить его принадлежность к еврейству. Если это мальчик, то он должен пройти определенные обряды в своей жизни, такие как обрезание и впоследствии его совершеннолетие в 13 лет или бармицва так называемая девочка, у девочки это в 12 лет, это бат митцва ну и конечно же на свадьбу нужно пройти определенный ритуал, потому что только религиозный брак на сегодняшний день признается легальным в Израиле. Что касается покупки пищи то есть на сегодняшний день можно найти места, где продается то, что тебе нравится а что касается поездок то вот мне мешает, что я не могу попасть в район концентрированного проживания э, верующих, э, потому что у них в выходные дни, в праздники на автомобилях не ездят, а выходные праздники у нас общие, поэтому повидать места, где они живут, у меня практически возможности нету. Я туда не попадаю, либо если я туда заезжаю на машине, я рискую быть забросанным камнями, бутылками быть э, посыпанным проклятиями и тому подобное. Ну, а вот я я не знаю, как точно называется религиозная партия э, в Израиле. Как ты думаешь, что бы было, если бы, во-первых, их было бы намного больше, во-вторых, если бы они пришли к власти? Э, изменилось бы многое, во-первых, в плане того, ну, есть не одна партия, есть несколько, но одна из самых крупных на сегодняшний день партий, это партия ШАС с э, выходцами из... Э, испаноязычных стран и Африки, и они, конечно же, хотели бы э, контролировать все сферы жизни, включая образование, развлечения, отдых, питание, времяпрепровождение, э, ну и многое другое. То есть ты, ты не хотел бы этого? Я этого не хотел бы. Мы живем совершенно параллельными мирами, не мешая друг другу, но тем не менее, когда приходится пересекаться с ними, это не доставляет удовольствия. Ясно. Теперь я слышал, что какое-то количество людей, которые когда-то приехали в Израиль, вернулись вот сейчас, когда увидели какие-то возможности экономические для открытия бизнесов вот там, в России, на Украине. Знаешь ли ты таких людей? И если да, то что ты о них знаешь? Почему они вернулись и как они устроились там, обратно там? или где где они жили раньше ну, мое глубокое убеждение после долгого и проживания в этой стране, что все же человеку не следует менять среду обитания, он должен жить там, где родился и говорить и думать на языке, который был ему близок с первых дней его жизни. Многие из тех, кто приехал в Израиль, не нашли себя здесь, потому что не смогли выучить тяжелый язык и доказать свое право на то, чтобы занимать место под солнцем на более высокой ступени, на более обеспеченной ступени. Язык не дается, значит работа должна быть низкооплачиваемая, а зачастую то и черная на черной работе человек не может чувствовать себя счастливым и удовлетворенным Поэтому он ищет, каким образом вернуть бы себе статус, который у него когда-то был, а может быть и приукрасить его и улучшить. И очень многие из моих знакомых, которые уехали, именно так и произошло с ними. Они с любовью и нежностью вспоминают эту страну, потому что здесь все-таки отношения между людьми очень теплые и очень дружественные, но делать бизнес и делать деньги с израильтянами, или же теперь уже, будучи вернувшись обратно на родину или уехав в Америку, делать бизнес с израильтянами они не любят. Израильтяне достаточно необязательны в том, что, взяв на себя какие-то обязательства, следует их выполнять. Но ты сказал, что человек должен жить там, где он родился. Так что ты хочешь сказать? Что ты сделал ошибку, что ты уехал? Ты же ведь здесь не родился. Я выбрал свой путь. Я решил не бороться и не ждать, пока станет лучше. Тем более, что я приехал из Киева, из Украины и я не вижу, что там становится лучше или когда-нибудь станет. Потому что я сегодня живу в стране, где действуют законы. И есть определенная демократия. Когда э страна делится между приближенными, делят э, э, пирог между приближенными, то есть большая вероятность того, что я, будучи даже семи пядей во лбу, в число приближенных не войду. Здесь же э, определяется все способностями и желанием работать и хорошо жить. Если у меня есть такое желание, то здесь я могу пробиться на достаточно высокий уровень. Ну просто поехать поработать, к примеру, если бы тебе предложили поработать по специальности в Киеве опять, Хотел бы поехать, ну, на пару лет, допустим? Теоретически, безусловно, но для того, чтобы поехать работать в Киев и попытаться заработать деньги, я должен оставить место работы, а в Израиле оставить место работы, это значит потерять определенные социальные накопительные программы, определенные условия, которые тебе пригодятся, когда ты доживешь до пенсии, И если у тебя не получилось что-то там, никаких шансов, что ты вернёшься на то же место и займёшь его в социальной лестнице, нету. Опять же, потребуется большое время для того, чтобы опять вернуться туда, где ты уже когда-то был. Okay. — Окей. Ну, ты вообще отвечаешь будто по бумажке, ты можешь как-нибудь более натурально, что ли, я бы сказал? Okay. Люди, подумают, люди подумают, что ты вообще записал это всё на бумажке и читаешь. Хочу всем сказать, что это не так вот он такой что в общем то просто заголовками шпарит и выпаливает все что думает очень быстро последняя парочка вопросов есть ли в израиле антисемитизм э, ну это нельзя назвать антисемитизмом многие из израильтян коренных израильтян подозревают некоренных приехавших в том что они понятия не имеют что они евреи или не евреи Они не любят чужаков, потому что, несмотря на то, что чужак приехал недавно и, может быть, с серьезным акцентом говорит на языке, он, тем не менее, обошел его во многих вещах, и многие из наших сограждан заняли какие-то руководящие должности, и не хочется им подчиняться тем, кто недавно в стране им кажется что они бы э, им положено занять место более высокое но тем не менее они ленивы вместо того чтобы вкладывать силы и время в работу они сидят и едят семечки смотрят телевизор а э, выходцы из э, Украины, из России из бывшего союза они достаточно трудолюбивы и последовательны в достижении своей цели им следует поучиться у нас этому Я вообще хочу в этом тебя поддержать. Я хочу сказать, что в Америке русская миграция и миграция русская считается наиболее успешной. То есть если взять, если взять количество людей, которые поднялись выше среднего уровня жизни в Америке, то среди них будет довольно много русских, ну, я бы сказал, русскоязычных, скорее, которые приехали в Америку не так давно, но они у них больше задачи, и вот это первое по крайней мере в Америке тоже считается наиболее успешной. И, конечно, наши ребята выступает там довольно неплохо и еще такой короткий вопрос сколько вообще видов евреев в израиле ты знаешь ну говорят что есть восемь колен израилевых на самом деле есть евреи выходцы из европейских стран по большому счету и ляшки это выходцы из бывшего страны снг не всех Потому что выходцы из азиатских стран СНГ, из Узбекистана, Таджикистана и прочих относятся к общине, которая называется Сефардская, или выходцев из африканско-азиатского колена. Сефарды – это как бы вторая основная э, часть евреев. Это выходцы из Северной и Центральной Африки, из Марокко, из Алжира, из Ливана, из некоторых арабских стран. И э, есть евреи, которые выходцы из фалешмора, эфиопские евреи, которые черный, черный цвет кожи у них. У них совершенно другая ментальность. Но, тем не менее, одного они придерживаются. Это религии. Есть определенные небольшие колена, которые найдены где-то в Китае и так далее. Но это все несерьезно. Это маленькие части. Так что, по большому счету, это ашкенасские евреи, сефардские евреи и эфиопские. Хорошо, значит, мы уже говорим 18 минут с тобой, я обычно делаю подкасты минут на 20, поэтому давай завершать это дело. И напоследок расскажи какой-нибудь израильский анекдот, именно израильский вообще. Ну, очень часто считают, что дети здесь настолько избалованы, что э, очень плохо учатся и мало знают. Э, едет автобус, э, который развозит детей из школы домой, И вдруг автобус сломался, водитель бьется, полчаса, 40 минут, не может найти причину, один мальчик подходит и говорит, дяденька спросите меня, я знаю что случилось, ну, пошел вон отсюда мальчик, еще через полчаса после ковыряния в моторе мальчик опять пришел и говорит, дяденька ну спросите, ну я знаю что поломалось, пошел отсюда. Через два часа, когда уже делать нечего, водителя руки опустились. Дяденька, ну спросите, я же знаю, что случилось. Ну ладно, мальчик, говори, что случилось с автобусом? Он говорит, он поломался. Да, это хороший анекдот. Я не знаю, насколько он чисто израильский, но тем не менее. Спасибо. Это был наш первый такой эксперимент в жанре интервью. Я вообще нахожусь на выезде, у меня нет своего микрофона здесь, может быть, вы слушаете какой-то фон, но я надеюсь, вам было интересно вот это интервью, и я надеюсь, что я уговорил вообще Пихву открыть свой подкаст и записывать свои ленты подкастные или разговоры вообще о жизни израиле Я думаю, что найдется какое-то количество людей, которым это будет интересно. На сегодня заканчиваем наш подкаст. Это был Будам из Израиля. Сегодня 3 октября 2008 года. Ну, если уже так По-израильски говорит, мы тут недавно ответили другой Новый год, у них тут все не как у людей, у них 5769 год, поэтому поздравляю вас, ребята, с Новым годом в Израиле, желаю вам всего хорошего, чтобы у вас получалось все, как вы задумали, чтобы спокойно было у вас здесь, ну и до новых встреч, до свидания.